Глава 41. Леон проснулся, когда солнце ещё не успело подарить этому утру свет. На часах с цветным циферблатом маленькая стрелка еле приближалась к пяти часам. Тик, тик, тик. Этот звук раздражал и не давал спать. В комнате было прохладно, и Леон отчётливо ощущал холодный воздух, проникающий сюда через полуоткрытое окно. Завернувшись в одеяло, он встал и подошёл к окну и, отодвинув штору, плотно закрыл окно. Вглядевшись в утреннюю темноту, он содрогнулся. Маленький воронёнок, сидевший на ветке дерева почти вплотную к окну, смотрел на него своими круглыми чёрными пуговицами. Казалось, птица не могла отвести глаз от Леона, наклоняя свою чёрную, как это небо, голову в разные стороны. Кар! Малыш раскрыл свой маленький клюв. Что он этим хотел сказать? Леон хоть и не был суеверным, но появление этой птицы не вызвало у него приятных эмоций. Вот от чего я проснулся. Послышались еще другие крики. Крупные вороны энергично пролетели мимо, унося с собой черного вороненка. В эти мгновения Леон смешался с окружающей реальностью и осознал, что находится в другом месте. Это не его спальня. Он уснул в комнате Леры в позе эмбриона на маленькой подростковой кровати в обнимку с её детской подушкой. Вспоминая своё детство в интернате, он вновь ощутил на себе жестокое воспитание и тяжёлые воспоминания. Он вспоминал ранние утренние подъёмы и деревянную палку-указку в руках воспитателя, которая стучала по кроватям, заставляя вставать всех без исключения. Маленький Леон ещё не знал, что утро может быть иным, но инстинктивно понимал, что так быть не должно. Он ненавидел воспитателя, испытывая к этой женщине лишь отвращение. В интернате было много правил, Наверное, он оттуда позаимствовал их для воспитания дочери. Леон остаётся убирать всю посуду, остальные свободны. Нужно было успеть съесть завтрак и не остаться последним. И в то же время после уборки его ожидали насмешки от старших. «Не забудь свой фартук, Леон, ты у нас опять горничная!» От этих воспоминаний внутри здорового, крепкого мужчины сжалось маленькое хрупкое сердце. Леон вновь оказался в ряду неудачников, а маленький дерзкий воронёнок смеялся над ним. Его жизнь была лишь разбросанной мозаикой, пазлы которой так и не соединились в одно большое полотно. Сон растворился в гневных мыслях. «Никто, никто не будет мне говорить, что я должен делать!» Леон вышел в холл. Вороны продолжали кружить над домом. Он слышал их крики даже с закрытыми окнами. Леон насыпал в кружку двойную порцию молотого кофе и залил его крутым кипятком. Он ощущал себя загнанным в клетку цирковым львом, подчиняющимся воле маленького человечка. Он мог бы раскусить его пополам и полакомиться вдоволь победой и свежим мясом. Но кнут слишком опасен, он вынужден подчиняться». Мудрость и львиная выдержка заканчивались. Леон ненавидел того, кто решил поиграть с ним всей своей душой. «Как ты глуп, Леон!» Он слышал смех в этих словах. Леоп, Прыгай, Леон, в горящее кольцо! Пусть твоя дочь порадуется за тебя Леоп! Аплодисменты!» Он не знал, как выйти с этой арены. Он не видел своего дрессировщика. Леон опустошил кружку горького напитка и залез в душ, чтобы до конца согреться. Существует ли какое-то временное ограничение для ненависти? Может ли она раствориться в повседневных делах или разбавиться в стакане крепкого кофе? Можно ли перестать ненавидеть того, кого ты не знаешь? А если ты узнаешь его? Что станет с этим ядовитым чувством, которое убивает? Только одного — тебя. Если тот, кто решил поиздеваться над Леоном, хотел доказать ему, что как отец он не состоялся, то у него получилось. Чувство собственного разочарования поглощало его, как он недавно поглощал горький невкусный кофе. Вместе с потоком, стекающей в канализацию воды, стекала и его самооценка. «Одинокий отец, он сам воспитывает девочку, хвала и поклон ему». Говорили люди, восхищаясь тем, что он не сдал девчонку в интернат, где сам и вырос. «Только поэтому и не сдал», — признавался себе Леон. «Не каждый так сможет, настоящий мужчина», — продолжали говорить люди, искренне поддерживая его. Но никто никогда не задумывался о гендерном равенстве перед одной и той же проблемой. Никто и никогда не говорил об одиноких женщинах, воспитывающих ребёнка. Ведь это не было редкостью, и таких женщин скорее назовут «разведёнками», не пренебрегая при этом чувством жалости, нежели одарят похвалой, какую заслужил Леон. Леон легко поддавался на это, но только не сейчас. Он жалел. И за дня в день он чувствовал, как был далеко от своей дочери. Он чувствовал, что упустил очень много – Он понимал, что ему практически нечего вспомнить из их совместного времяпрепровождения. Он не водил её в парк и на карусели. Она не знает, что такое сладкая вата. К ней никогда не приходили подружки на день рождения, потому что Леону было не до этого. Он перечислял в голове все эти «не» и «никогда» и мечтал о том, чтобы всё это восполнить. Нет, она не была безразлична ему, но Леон не понимал, что значит «любить своего ребёнка». Пробуждение отцовских чувств извергались славы ещё спокойного вчера вулкана. Неумелые и неловкие мысли, которыми сложно управлять, которые сложно понять, он только знакомился с новыми чувствами. Леон думал, что он ненавидит того, кто пишет ему эти записки, но понял, что в первую очередь он ненавидит себя, но не прощает. Стало светать. Дом начал наполняться светом и теплом. Телефонный звонок. Экран телефона излучал две счастливые улыбки. «Почему я до сих пор не удалил эту фотку?» Леон медлил перед тем, как нажать на кнопку принятия вызова, ожидая, что настойчивый абонент сам положит трубку. Дамба, построенная из обид, непонимания и злости, рушилась под водопадом тёплых чувств к Саше. Он ответил на звонок. «Есть какие-то новости?» Не поздоровавшись, спросила Саша. «Тебе есть до этого дело?» Сухой твёрдый голос врезался ей в уши. «Я...» «Я просто интересуюсь, тебе нужна помощь. Зачем ты звонишь? Я просил тебя помочь, но ты исчезла, а сейчас ты просто интересуешься. Ради чего? Чтобы казаться хорошей? Чтобы тебе стало спокойнее спать? Зачем ты звонишь?» «Что случилось с Зоей?» «При чем здесь она? Ты знаешь эту историю, а если хочешь подробности, то ты их можешь узнать на своей работе». Полиция изъяла её медицинскую карту для расследования. В ответ ничего не последовало. «Алло, Леон?» «Саша, что ты хочешь?» Он думал уже положить трубку. «Ты знаешь, где Зоя?» Аккуратно спросила она. «Нет». Его ответ был категоричен. Она исчезла из нашей жизни и после больницы никогда больше не появлялась. Что-то ещё? Ей хотелось... Смягчить его ставший чужим голос, услышать нотки забытого флирта с игривой интонацией. Ей хотелось сказать что-то на их языке, их общими фразами, которые оказались уже погребенными в яму, выкопанную ее же руками. Вопреки своим желаниям, она таким же чужим голосом произнесла «Нет», отчего у Леона еще больше испортилось настроение. Он не стал ничего отвечать и, наконец, положил трубку.